«Седьмое. Сэм. Только я вошла в комнату, раздался тихий стук. Дверь открылась. Мама. Выглядит она невероятно. Голубое шелковое платье, светлые, почти как у меня, волосы забраны наверх, красивый макияж, смоки айс, смотрится удивительно хорошо. Милая. Она раскрывает объятия и притягивает меня к себе». «Осторожно, макияж», — просит она, воздушный поцелуй. «Привет, мам. Ты хорошо вчера добралась домой?» «Разумеется. Ужасное происшествие. С тобой все в порядке». «Да. Лучше поздно, чем никогда, наверное. Было». «Где ты была? Я звонила». Э, «В школе. Ну, знаешь, такое место, куда ходят, пока не стукнет восемнадцать, чтобы учиться всякому». «Не поясничай. Почему именно сегодня ты опаздываешь? Неужели забыла, что мы идем на благотворительный ужин в Тейт?» «Ходила на дополнительные занятия. Папиная идея. Забыла снять телефон с беззвучного режима «Прости». Она раздраженно качает головой. «И о чем он только думал? Теперь придется поторопиться. Я попросила Пенни подготовить тебе одежду». и пригласила Франческо, чтобы сделать укладку и макияж, и он уже сетует, что времени в обрез. Машину подадут через пару минут. «Я вчера плохо спала, и правда очень устала. Извинись за меня». «Нет, Саманта, дорогая, не стоит забывать, как нам повезло. И очень важно поддержать этот благотворительный ужин. И Я особенно настаиваю на твоем присутствии, поскольку папа на встрече». «Одевайся живо», а затем поспеши в мою гардеробную к Франческо. Она выплыла из комнаты, и я привалилась к двери. На кровати и правда лежало платье, бледно-голубое, почти точь-в-точь -точь как мамина, но короче и более закрытое. Кажется, прежде я его не видела. Я надела платье, скорее даже втиснулась в него, Шили его у маминого любимого портного по имеющимся меркам на заметку «снять мерки заново». Терпеть не могу, чулки. На секунду я задумалась, простят ли мне голые ноги, но нет, платье слишком короткое. Теперь туфли в тон, боже, ну и каблук, дюймы четыре, и еще одна ночь на шпильках. Раздался стук. На этот раз заглянула Пенни, пришла меня поторопить. Чудесно выглядишь, восхитилась она. В дверях я задержалась и коротко глянула на свое отражение в зеркале. Милое платье, но есть в нем нельзя, как и бегать в таких туфлях. Франческо просто уложит волосы и сделает незаметный макияж, и наверняка получится даже красиво, но все же неестественно, как улыбка, которую я надену на этот вечер. «Сегодня охрану усилили, впереди и сзади нас сопровождают машины. Задние не похожи на обычные правительственные автомобили. Неужели они правда думают, что достаточно снять узнаваемый номер? Три блестящие новенькие машины с тонированными задними стеклами едут в ряд. Надо же, какое совпадение!» «Я волнуюсь, когда мы выезжаем за ворота, но сегодня дороги свободны, и мы мчимся без происшествий». Наверняка даже приедем вовремя, то есть опоздаем на двадцать минут, что отвечает всем приличиям в мамином представлении. Мы проезжаем через большую рамку металлоискателя и выбираемся из машины. Над головами тут же раскрываются зонты, поскольку накрапывает дождь. В глаза без остановки бьют вспышки, вокруг толпа журналистов. Понятно, для чего мама заставила меня прийти. Внутри обычная очередь важных рук, которые нужно пожать. Одни лица хорошо знакомы, другие вижу впервые. Сегодняшний благотворительный ужин — это новая задумка галереи Тейт, направленная на поддержку одаренных художников. Их немного среди приглашенных, но они по-хорошему выделяются необычными прическами и нарядами, и явно восхищают дам и кружат головы девушкам, «Нет отбоя от желающих поболтать с ними». Я возвела глаза к потолку. Наверное, мама заметила, потому что тут же ткнула пальцем под ребра. Должно быть, не нашлось ни одной женщины-художника или же членов благотворительного комитета, маминых подруг, между прочим, больше интересуют другое. Шарлиз пришла с родителями. «Она утащила нам по бокалу шампанского и увлекла меня на балкон». Пару глотков и пузырьки ударили в голову, зато улыбаться стало проще. «Ты видела, как вырядилась Стелла?» — фыркнула Шарлиз. «Господи, а этот Лукас, как его там? Он пришел с одним из художников, просто милашка». «Что ж, спасибо», — произнес голос позади. «Похоже, это и есть Лукас, и ему весело». Я покачала головой. «Ты нарушила первое правило сплетницы, Шарлиз», «Прежде чем обсуждать кого-то, оглядись». Лукас ухмыляется. «И правда, милашка, понятно, почему Шарлиз так решила. Высокий, с длинными волнистыми волосами и теплыми карими глазами. Как тебя зовут?» — спрашивает он. «Сэм. А ты, должно быть, Лукас, как его там. Единственный и неповторимый. Мой дядя Гил художник, а я его тут сопровождаю». Сэм тоже художница, вставляет Шарлиз. Быстро же она оправилась. Я качаю головой. Вовсе нет, просто иногда рисую. И пишет красками. «Не хотите еще шампанского?» спрашивает Лукас. Я вновь качаю головой. «Пожалуй», соглашается Шарлиз, и Лукас исчез в дверях. «Да он же с тобой флиртует», зашипела подруга. «Забирай, уступаю по дружбе». Не успела я и рта раскрыть, как вернулся Лукас с двумя полными бокалами. «Прости», — говорит Шарлиз. «Только что вспомнила, что обещала э, кое-что сделать». Избежала. Я спрятала лицо в ладонях и покачала головой. «Это не я придумала. Она». «Проклятье!» Лукас снова ухмыляется и протягивает бокал. «Не пропадать же добру!» «И я невольно беру бокал и отпиваю. Всего глоточек обещаю себе. Итак, почему ты сегодня пришел с дядей?» «Я немного рисую». Так что он пригласил меня в качестве сопровождающего. «Сколько тебе лет?» «Шестнадцать. Ты всегда такая любопытная?» «Вообще-то нет. Это все пузырьки виноваты». Я хмуро заглянула в бокал и сделала еще глоток, чтобы проверить. «А тебе?» «Что? Сколько тебе?» «Почти шестнадцать. И часто ты бываешь на таких вечерах?» «Ну и кто теперь любопытный? Только по принуждению мамы». Лукас вдруг искренне рассмеялся. «Что? Хоть меня и пригласил дядя, но заставила пойти мама. Выпьем за то, чтобы пережить этот вечер». Он поднял бокал, мы чокнулись, и мне пришлось делать еще глоток. «Это ведь тост. Воспитанные люди не отказываются, правда?» Я вновь нахмурилась. «И когда бокал успел опустить? Еще?» «Нет, ни за что». Краем глаза я заметила сквозь стеклянные двери, что в зале засуетились. Ой, кажется, все уже рассаживаются. «Мы можем сесть рядом?» Я покачала головой. «Все места заранее расписаны. Я буду сидеть за самым скучным в мире столом». «Рад знакомству, Сэм», — сказал Лукас, и я молча улыбнулась в ответ. Я прошла в зал и села рядом с мамой, за скучным столом важнейших людей. Лукас расположился в центре зала и теперь смотрел в другую сторону, а рядом с ним... «О, понятно». Он оказался за одним столом с Шарлиз, и, глядя на этих двоих, я вдруг по непонятной причине почувствовала себя неуютно. Или она теперь решит, что он свободен, и в очередной раз по уши втрескается, или же вспомнит, что мы лучшие подруги, и выльет на него поток бестактных подробностей обо мне. К счастью, первое более вероятно. С ним весело поболтать после шампанского, но вряд ли это зайдет дальше. «На случай, если у Шарлиз внезапно проснется совесть, я набрала ей сообщение под столом. «Он весь твой подруга». «Обед выглядит аппетитно, пусть из с на высокое искусство, хотя, может, я просто так голодна, что готова есть все подряд, только вот в этом платье даже дышать сидя тяжело». Я хихикнула про себя, представила фотографии, есть ли швы и правда разойдутся. но, попробовав первое блюдо, почувствовала тошноту и принялась гонять остатки по тарелке. Наконец обед закончился. Всю дорогу от дверей до машины приходится раздавать воздушные поцелуи и поцелуи в щеку. Лукас стоял в стороне и, увидев меня, с улыбкой кивнул. И снова вспышки. Машина дожидается с открытыми дверями, и, скользнув в салон, я тут же сбрасываю туфли, заматываюсь в покрывало и расстегиваю пару пуговиц на спине. Мама заметила и покачала головой. Я закрываю глаза и откидываюсь на сиденье. В голове пульсирует многовато шампанского и маловато еды. И я принимаюсь воображать, чем разживусь, когда доберусь до кухни дома. До смерти хочется есть. Я уже задремала, когда щелкнул микрофон водителя. «Впереди авария, поедем в объезд». Путь проверили безопасно, но колоритно. Только этого не хватало, вздохнула мама. Сон как рукой сняло. Колоритно? Что это значит? В любом случае хочу посмотреть. Сначала мы едем самыми обычными улицами, но постепенно они все сужаются, а магазинчики сжимаются. Где-то не хватает стекол, в других окна заколочены досками, здания подпирают кучу мусора. На стенах то и дело попадаются надписи. Кажется, «А-2», хоть и читается с трудом. Повсюду слоганы, но на такой скорости их не разобрать. На углу пара человек пьет что-то, завернутое в пакет. Они смотрят на нашу машину с любопытством и презрением. Еще поворот. У дверей домов тесно жмутся друг к другу люди. Они что, спят прямо на улице? От изумления у меня глаза на лоб полезли. Мы остановились на красной. К машине подошла женщина и постучала в стекло. Оно тонированное. Я вижу, а меня нет. На руках женщина держит ребенка, другой, постарше, цепляется за ногу. «Прошу, мне нечем кормить детей», — говорит она. «Умоляю». Младенец, кожа до кости, таращится, полуприкрыв глаза. Да и сама женщина, и другой ребенок выглядят не лучше. Ужас охватывает меня, подступает тошнота. «Я не верю собственным глазам». «Мам?» — нет ответа. «Мам!» — я обернулась. Лицо пустое, глаза смотрят прямо. «Ты что, не видишь? Нужно помочь!» Но тут загорелся зеленый, и мы уехали.